Последующие 2 часа Дятлов умело манипулировал шпильками, скрепками и отвёрткой и без применения электродрели, молотка или ломав взломал дверные замки на первом и втором этажах. Потрясённый его успехами, Пётр назвал Дятлова прирождённым медвежатником. Когда удалось открыть чужую квартиру, Максим, Пётр и Михаил Попушкин друг за другом осторожно пересекли порог, осматривая каждую комнату. Сначала они проверяли, не остался ли кто-нибудь из жильцов дома, в особенности под видом живого мертвеца, а после дружно обыскивали холодильник и шкафчики на кухне. Всё съедобное относили в ближайшую по удалённости квартиру Зальской, не забывая о питомце старушки. Если попадался кошачий корм, его тоже забирали. В целом улов был минимальным. На третьем этаже возникла первая запинка. Хитроумный замок никак не поддавался, отчего Дятлов сильно занервничал и ушёл на перекур вдвоём с Папушкиным. Тогда Худой и намекнул Максиму, что момент удачный, и пора бы им заглянуть в квартиру на четвёртом, где их поджидает как минимум двое мертвецов, а возможно и обратившийся бывший напарник. Напряжённый Пётр приоткрыл дверь, заглядывая в образовавшуюся щель. Ни одного зомби рядом не оказалось. Зато в нос ударила такая смесь гадких запахов, от которой выворачивало наизнанку. Максим откашлялся в локоть, но его желание поскорее разобраться с опасностью не убавилось. Он постучал битой по стене, стремясь привлечь внимание здешних обитателей. В конце длинного коридора объявился костлявый труп в изодранных окровавленных спортивках. На посиневшей шее косика виднелся след от недавних укусов. Лицо его застыло в глупой гримасе. Он вытарищал глаза при виде добычи и стал омерзительно скрижетать зубами, пуская слюни. Худой схватил за плечо Максима и всем своим видом намекнул, что сам хочет даровать покой товарищу. Подросток не возражал, молча отступив назад на лестничную клетку. Мертвец прибавил в скорости, готовый накинуться на Петра, но тот остановил его мощным ударом лома по голове. Оружие впечатало черепушку косяка в стену с отчетливым хрустом. Металл раздробил кости, выбил треть зубов и оторвал кусок мяса с лица, но существо не остановилось, пытаясь дотянуться руками до живого друга. На удивление Пётр среагировал в ту же секунду и оттолкнул назоелевого мертвеца, повалив на пол. Напосле без остановки стучал ломом по лбу, пока зади не раздался мальчишеский голос: "Хватит, он больше не встанет". На забрызганном кровью лице худоба показались кристально чистые струйки слёз. Убийство товарища не принесло ему успокоения. Расклеиваться была рана. Из дальней комнаты вынырнули два облезлых хищника. Максим безрассудно ринулся в атаку, хотя вид этих зомби вселял в него невыразимый ужас. Видно возникшей неуверенности сыграла с ним злую шутку, и его удар битой вышел не столь точным и жёстким, как хотелось бы. Получив удар по носу, жуткая старуха продолжила наступление, шаркая кривыми ногами. Её рука вцепилась в короткие каштановые волосы Максима, но он успел машинально выставить биту вперёд и не дать зловонным челюстям монстра вкусить плоти. Тут вовремя подоспел Пётр. С размаху он заехал бабке по голове лешив её единственного уцелевшего глаза. Она неуклюже плюхнулась на пол прямо на подползающую гнилую тушу старика. Оба недовольно заворчали, тщетно пытаясь хоть что-либо сделать. Максим и Пётр тут же прекратили страдания задержавшихся на этом свете людей. Теперь можно выдохнуть. Подросток обессиленно опустился на корточки и поблагодарил за помощь Петра. Ухмыльнувшись, тот коротко ответил: "Квиты". Худой отдышался и пошёл к телу друга, чтобы обшарить его карманы. Обнаруженный металлический футлярчик, наполненный самокрутками с травкой, перекочевал в карман рубах. На пороге возникли встревоженные лица Дятлова и Попушкина. Что здесь случилось? Вы как сюда попали? Недумывал Дятлов, опуская приготовленный для атаки молоток. Мы с пацаном услышали, как здесь что-то зашумело. Ну я слегка надавил ломом на двери, и мы оказались внутри. Три зомби, три трупа, вся история. — Ну, зря вы нас не дождались. В таком деле спешка ни к чему. — Хоть никого эти зубастики не зацепили? — спросил Попушкин, любопытно разглядывая хорошо обставленную квартиру. — Нет, мы целы, — сухо ответил Максим, поднимаясь на ноги. — Давайте осмотримся. Может, тут есть что-нибудь ценное. На полу белоснежно-бежевой кухни валялись. Обглоданные куриные косточки, пустые упаковки из-под йогуртов и потемневшая кожура от бананов. Над мусорным ведром летал рой мух и мошек. Дятлов поспешил открыть пластиковое окно, задыхаясь отедливого запахом. В двухстворчатом холодильнике оказалось полным-полно фруктов, овощей, кисломолочных продуктов и замороженного мяса. В верхних шкафчиках кухонного гарнитура прятались десятки коробок с мюслими и хлопьями на любой вкус. А в нижних отделениях огромные запасы оливок, арахисовой пасты, шоколадных батончиков, консервированных грибов, мёда, сладких газированных напитков. Это был настоящий клад. Но Попушкина всем нутром чуял, что это ещё не всё. Где-то должна быть заначка отличного дорогого алкоголя. И он, как натасканный ищейка, нынеокально отправился по следу. Как же он возлековал Обнаружив в одной из комнат барный шкаф под завязку набитый бутылками горьчительных напитков, рейд по чужим квартирам единогласно объявили успешным. В несколько ходок найденное добро перекочевало в квартиру Дятлова, и под вечер Софья Степановна пригласила всех к себе на ужин. Маленькая Лидия не отходила от женщины ни на шаг, помогая ей в готовке. По большей части Девочка подносила главному повару ингредиенты из кладовки, сыпала специи по указанию и мыла ручками овощи, пока пенсионерка поливала их водой из бутылки. Но из-за такую помощь Софья Степановна ласково одаривала ребёнка улыбкой, гладила по волосам и каждый раз говорила слова благодарности. Вечером компания в полном составе собралась в зале за раскладным столом. Они много и долго беседовали, пока за окном не наступили июньские сумерки, ближе к 11. Тогда Дятлов, Папушкин и Петр торопливо отправились на этаж выше для продолжения банкета. А Максим и Лидия, поблагодарив женщину за вкусный ужин, ушли домой, чтобы хорошо выспаться на собственных постелях. Софии Степановне еще долго не хотелось спать. Она сидела в кресле-качалке на балконе, прислушиваясь к уличным звукам, и молилась, чтобы кошмар снаружи закончился. Им всем хватило силы его пережить. Тёплый клубочек шерсти по имени Васька беззаботно спал на руках хозяйки, внушая ей спокойствие тихим мурлыканьем.